Глава 20. Добрыми намерениями вымощена дорога к табкам. Я прекрасно понимаю человеческую речь, но не признаюсь. Кот брысь. Наше появление вызвало в академии фурор. Встречать летающий автомобиль вышли даже преподаватели. Эцанус живописно отцепинел в распахнутом окне своего кабинета, когда я залихвацкие зависла у стены здания. Ученики высыпали на лужайку, крича и потрясая сумками, они весело встречали необычное средство передвижения. Мы на пике славы, иронично прокомментировал ректор. А видели бы они парение на нута, мечтательно вздохнула Майта. Мне теперь есть с чем сравнить происходящие в жизни чудеса. Млетающий колдун это необычно, по-твоему, фыркнул брюнет. Ерунда. Вот та раняющая стену беззубая старушка чудо из чудес. Асёкса и виновато покосился на меня. Я хотел сказать, что в смелости твоей бабушке не занимать. Сама кому хочешь одолжит, рассмеялась я. Стало очень приятно, что он вдруг побеспокоился, задел ли меня резкими словами. Не задел. Бабуля бы возгордилась и величественно поправила свой ирокез. Улыбаясь воображаемой картинке, я опустила машину на газон, и нас окружили ученики. Я возвестила деловым тоном. Приземление прошло успешно, за бортом 28 градусов. Спасибо, что воспользовались компанией «Летун». Ждём вас снова. Вина милости выкинунула и открыв дверцу, поспешно выскользнула. Причину её бегства я заметила неподалёку и приветливо помахала блондину. Проктор перехватил мою руку и нахмурился. "Что?" удивилась я, едва сдерживая довольную усмешку, уточнила. "Ревнуешь? Нас объединяет магия дыхания дракона", тихо напомнил он и отпустил мою руку. Необнадёживает Арзага. Кстати, давай поговорим об этом. Начала была я, но Бренет выскочил из автомобиля так резко, будто литун подключил к отопульту. Я посмотрела на Майту. И что мне теперь делать? Бежать, выдохнула девушка и взглядом указала на приближающегося к нам мрачного Ламберта. Я перебралась через сиденье и выскочила из машины со стороны её кресла. Смеясь и приветливо здороваясь с знакомыми, мы побежали к академии. Невероятное ощущение свободы и единения с этим миром захватило меня. Дома я никогда не спешила в школу с такой радостью и причувствием неотвратимо надвигающегося чуда. Да, неизвестно, куда волшебство заведёт, но каждый день в Элияре становился невероятен. Анна тоже поджидала нас в классе. Стоило мне присесть рядом с Тарзагом, как учительница вызвала меня к доске и принялась остервенело гонять по домашним заданиям. Вот как она узнала, что вчера мне было не до домашки. Я мялась у доски и уже всерьёз подумывала о том, чтобы снова распылить что-нибудь в качестве отвлекающего манёвра, как вдруг поднялся ректор. "Простите, Анет, что не предупредил", произнёс он. Гелия слишком ответственная, чтобы признаться, но вчера в замке Санакана случилось нечто неординарное, а в результате никто из нас не выполнил домашнее задание. Почему никто? Мягко улыбнулась Вина и помахала тетрадью. Я сделала. Переписать из чужой тетради теперь считается за сделать, парировал её кузен, и улыбка сползла с побелевшего лица девушки. Я покачала головой. Хискет не солгал. Он на самом деле носил в Вине тетради хозяина. А ко мне заодно не залетел вредный птиц. И тут же изумилась. Неужели Роктор ночью еще умудрился сделать домашнее задание? Впрочем, что удивляться, он же староста. И как он все успевает? Нет, не то. Зачем он сделал вид, что тоже не выполнил работу, если это не так? Ради меня... Осознав, что умилённо смотрю на брата, я оторвала взгляд и впирила его в пол. Надеюсь, что со стороны никто не заметил моего любования, призналась. Анет, простите, я действительно не готова к уроку. Мне очень стыдно. Ничего страшного, мягко ответила женщина и взмахнув удлинённым рукавом чёрного платья, поставила за корючку в журнале. Завтра принесёшь доклад и вчерашнее задание. Плюс то, что дам сегодня и на факультативе, подняла на меня блестящие от сдерживаемого смеха глаза. Достаточно или добавить? Достаточно, поспешно ввернула я и снова покосилась на ректора. Надеюсь, брат мне поможет, иначе, может, зря я не взорвала доску. Когда мне разрешили вернуться на место, я буквально рухнула на сиденье, ощутив непривычную устойчивость, мой стол немного шатался. Нагнулась и внимательно осмотрела ножки. Только заметила, шипнул тарзак. Ректор организовал доставку мебели вместо той, что ты распылила. Похоже, заплатил за всё из своего кармана. Непонятно только почему он приобрёл стульев больше, чем было. Я выпрямилась и быстро оглянулась. На один больше. Ректор спокойно рассматривал доску, будто не подозревая, что я слежу за каждым его движением. Зелёные глаза блестели, правый уголок рта приподнялся. Точно знает, что я вижу его. Как ты догадалась? удивился Тарзак. Он издевается, не слушая блондина, прошипела я. Не хотелось признаваться блондину, что дополнительный стул это мне напоминание о том, которое я так и не починила. Надо бы возмутиться, ведь Роттер сам спрятал сломанную мебель, но я снова заулыбалась. Тарзак же мрачнел с каждой минутой. На перемене Майта выделила меня из класса. Вместе с Умианом мы тихонько обсуждали превращение Брыся и договорились после уроков заглянуть к учителю зоологии. Если Объя не поможет исправить, решительно заявила Майта, то хотя бы подскажет литературу. "Мне уже или ты пойдёшь в библиотеку?" выгнал рыжую бровь Умиан. «Зачем? Собираешься разбирать в книгах знакомые закорючки?» «И пытаться не стану», — парировала подруга. «А я тебя посажу их искать». «С чего вдруг?» — обиделся парень. «Должна же и от тебя польза быть», — скрестила девушка руки на груди. «От меня хотя бы нет вреда», — возмутился Умен. Дальше я не слушала. Ощутив на талии теплую ладонь Роктора, позволила парню увлечь меня к дальнему окну». Брат, приподняв меня над полом, усадил на широкий подоконник, а я затаила дыхание. С одной стороны, это был благоприятный момент, чтобы выяснить насчёт помолвки. С другой, я всё-таки боялась услышать ответ и сама не понимала, что конкретно меня страшит: что всё это лишь потому, что я, видимо, которая в будущем может стать полезной и безопасной женой, или что это злая шутка моего вредного сводного браца. Нет, больше всего я боялась узнать, что роктор лишь вернул мне подарок Тарзага, а Санакан ошибся с выводами. Всё, хватит себя изводить. Надо выяснить правду. Насчёт цветов, потупив взор, начала я. Ты я слышал, перебил роктор, как мачиха зовёт тебя галчёнком. Почему? А? От неожиданности я растерялась. Это моё имя Галя, Гэлия по-вашему, а у нас это Галина, галка, галчонок, ласкова, ласкова, тихо повторил ректор таким тоном, что мурашки по коже побежали. Я вцепилась побелевшими пальцами в коленки и смущённо пробормотала: "Это птичка такая, галка, галчонок, её птенeц". "Ясно", ректор обдал меня горячим дыханием. А видимо, суждено мне любить пернатых, и ушёл. Я вскинула голову, недоумённо глядя в его спину, что это было? Признание или он прохиски-то? Зачем Роктер вообще меня отозвал? Впрочем, размышлять об этом было некогда, начинался следующий урок. Я спрыгнула с подоконника и поспешила занять своё место рядом со что-то рисующим в тетради Тарзагом. В класс вошла Ингаретта и объявила, что в расписании произошли небольшие изменения. Мы были не против, ведь слушать милую шатенку приятнее, чем ворчливого физика. Я записывала лекцию, удивляясь, что родные русские буквы всё чаще заменяю местными закорючками. Символы рисовались легко, понимались быстро. Уже к концу урока я полностью перешла на них, так увлеклась, что не заметила, как урок закончился. И класс почти опустел. Лишь вокруг ректора собралась группа учеников. Староста назначал дежурство. Делаешь успехи. Заглянув мне в тетрадь, расщедрилась на комплимент Виина, перевела внимание на странно притихшего Тарзага. Большая перемена, может, пойдём в столовую вместе? Прости, я уже обещал Гелии. Не моргнув и глазом, соврал парень и белозубо улыбнулся мне. Идём? Зачем? Растерялась я и оглянулась на Брюнета. Не хочу в столовую, у меня есть бабулины пирожки, идём, стёрнул меня с места Тарзак. Поделишься пирожками на свежем воздухе. Цапнув мой рюкзак, он потащил меня к выходу. Эй, вскочил ректор. А ну отпусти мою, сердце замерло, забыв как биться. Я оледенела, боясь того, что он сейчас скажет, и как это воспримут окружающие, что он произнёс. Ведьму, сводную сестру, невесту, чтобы не прозвучало, оно навеки осталось там, за захлопнувшейся дверью. А я снова в неведении насчёт того, что происходит между мной и брюнетом. Поймала себя на мысли, что хотела бы увидеть ректора преследующим нас, но старый ста явно предпочёл бессмысленной погоне исполнение обязанностей. Блондин же бежал по коридору, увлекая меня за собой, так будто нас на самом деле преследовали на небольшой круглой площадке между кабинетами учителей и ректора он наконец остановился Тарзак, попыталась вырваться я и неожиданно получила свободу, возмущённо воззрилась на него. Что за срочность? Подойди ближе, спокойно попросил он, и крепче держи рюкзак. Я механично шагнула, И совершив кульбит в межпространственном измерении, плюхнулась в уже знакомое кресло, прижимая к животу рюкзак, посмотрела на книжные стеллажи. Библиотека повернулась к соседнему креслу, убеждённая, что оно недолго будет пустовать. Тарзак, это похищение, можно и так сказать, услышала ответ, затем увидела материализовавшегося блондина, Гелия. Я хочу знать, «Неужели ты действительно согласилась на помолвку с Роктором?» «Вот почему он весь день как в воду опущенный». Пришлось рассказать, как все было, исключая один момент, который мне хотелось оставить в тайне. «Я не знала о ритуале», — виновата добавила я. «Не знаю, почему я оправдывалась. Мы с Тарзагом не пара, я ничего не обещала. Да, блондин мне понравился. И одно время я была не против его общества». даже ждала звонка, полвечера буравила взглядом ока. Но сейчас всё чаще ловила себя на том, что думаю о другом парне, и при одной мысли о сводном брате сердце замирало. "Это обман", возмутился парень, вскочил и прошёлся вдоль стелажей. "Никогда бы не подумал, что роктор пойдёт на подлость, и ладно бы ты дала ему повод". Я вжала голову в плечи, вспоминая, как сама обняла парня. дала повод и ещё какой но признаться в этом тарзагу так и не смогла на цветы же твои с трудом выдавила из себя разве можно подарить чужие цветы неужели магия сработает и в этом случае конечно нет фыркнул тарзак и повернулся ко мне перед занятиями я был на озере слёз и забрал свой букет он кивнул на одно из окон где на подоконнике стояли серебристо-синие цветы заберёшь их после уроков Как задохнулась я от лавины мыслей и предположений Тогда это же ну где роктор взял те когда он это сделал ещё и домашка я слышала что дыхание дракона цветы очень редкие осеклась и обернулась Так он их достал специально для меня Тарзак поджал губы до танцующих желваков и приподнял плечи. Миг яростного напряжения, и парень расслабился и расхохотался. "Печать его погери. Ашаломлённые перемены я лишь захлопала ресницами. Блондин, отсмеявшись, упал в кресло и, откинувшись на него, посмотрел в потолок. И тут меня обставил быть ректором верховным, кто бы сомневался. Ты о чём?" осторожно уточнила я. Тарзак медленно повернулся ко мне и подмигнул. "Он тебе нравится. Ты всё неправильно понял". Смутилась я, но прозвучало неубедительно. "Правильно", серьёзно возразил Тарзак. "Видела бы ты своё лицо, когда я рассказал тебе про цветы. Кажется, тебя сильно уязвило, что Роктар мог подарить чужой букет. А когда узнала, что этот прохиндей специально для тебя их добыл, то расцвела от счастья. Я промолчала, не зная, что ответить. Не хотелось обижать друга, но и лгать я не могла. Шипнула: "Прости. Тебе не за что извиняться", широко улыбнулся он. "Я не стану от горя уходить за печать, поверь. Но мне чуточку неприятно, что выбрали не меня, такого милого и замечательного. Прости", громче повторила я и откровенно призналась. "Ты мне понравился, честно, но Но, сухо перебил он. Этого достаточно, протянул руку. Останемся друзьями. Конечно, я с облегчением пожала его ладонь. И тут Тарзак неожиданно дёрнул меня на себя, подавшись ко мне, прижался губами к моим. Я отпрянула, как только оправилась от изумления. Первым желанием было дать пощёчину, затем подумала, что словом будет больнее. Вскочив, глянула на парня сверху вниз. и была готова вывалить все колкости, что вертелись на языке, как неожиданно для самой себя расхохоталась. «Она смеется», — вздохнул Тарзак и смежил веки. «А вот это действительно очень неприятно. И все же интересно, что тебя так рассмешило? Я был готов ко всему, но что бы такое?» «Прости», — снова извинилась я, и, утирая выступившие слезы, перевела дыхание. «Я просто вдруг поняла, что ты мне совершенно не нравишься». Блондин посмотрел из-под лобья, глаза его потемнели. Я поспешно добавила. «Я бы очень хотела, чтобы мы и правда остались друзьями. Ты замечательный, но...» «Ненавижу это но!» — проворчал Тарзак. Но я заметила, что серые глаза его уже утратили грозовую темноту. «Давай я закончу за тебя». Но Роктер красивее и талантливее, у него лучше оценки, а отец более высокопоставленный и богатый. Всё не то. Улыбаясь, я подхватила рюкзак и повесила его на плечо. Просто ты, не он, и букет я забирать не стану. Цветы сразу вызвали у меня странные ощущения, будто отторжение. Но его предложение ты приняла, глухо проговорил Тарзак. Я решилась сказать правду. «Ты был прав. Я действительно дала Роктору повод». «Неважно», — вскочил он, — «тебя же обманули». Роктору следовало предупредить о ритуале. «Следовало», — не стала спорить я и слегка наклонила голову на бок. «Так почему ты этого не сделал?» «Ты первый попытался обмануть. Караулил меня в тот день, но не сумел застать одну. Я только сейчас поняла, зачем все это было». даже в замок Саанака наих принёс в надежде, что мы останемся наедине. Я осеклась и мысленно обругала себя. Хотела же остаться другом, а сама словами разрушаю добрые отношения. Примирительно улыбнулась и покачала головой. Всё это уже неважно. Я лишь хотела сказать. Воцарилось молчание, и я подошла к полкам, провела кончиками пальцев по корешкам книг. Ты очень нравишься мне, Выпалила, не глядя на блондина. «Мне кажется, вы весьма друг к другу подходите». «Ей нравится, что я помогаю удержать силу», — холодно хмыкнул Тарзак. «Остальное она умело изображает. Или ты еще не поняла, что она за человек?» «Девушка не особо искрена в общении», — осторожно согласилась я. О том, что Тарзак тоже оказался не таким, как я представляла, умолчала». Она не права, используя жалость, чтобы удерживать тебя рядом. Но и ты ошибаешься. В чём же? выгнул он бровь. Улыбнувшись, я подошла к окну и любоясь цветами, поделилась наблюдением. Она напоминает комок игл, укутанных в большой слой ваты. Но это лишь защита в два слоя. Вейна настолько ранима, что никого к себе не подпускает, и мало кто знает её настоящую. Будто ты знаешь подошёл тарзак. Он замер между мной и букетом. Предполагаю, что да. Я повернулась и посмотрела в серые глаза. Более того, мне кажется, что у неё нет проблем с излишком силы. Возможно, для Вины это единственный способ привлечь к себе внимание. То есть ты не просто отвергаешь меня, но и навязываешь другую девушку, скривился он. Не выдержав близости тарзага и его пристального взгляда, Я отвернулась, и чтобы как-то уменьшить возникшую неловкость, потянулась к цветам, погладила бархатистые лепестки. Я считаю, у вас больше общего, чем ты думаешь. Кончики пальцев почти коснулись цветка. Вот ты где. Голос ректора раздался как гром среди ясного неба, и я отдёрнула руку. Сердце сжалось, и хоть я не делала ничего плохого, забилась в страхе, даже спина похолодела. Козенвин и прошёл в глубине библиотеки и кивнул Тарзагу. Перечень магических существ, том 3. А второй где? сварливо уточнил блондин. Ты знаешь правила. Хочешь книгу узкого направления, сдай предыдущую. Он выглядел недовольным, но сдерживался. Ректор молча открыл сумку и выудил толстую книгу. Я заинтересовалась. Что это? Взяла учебник и с любопытством принялась листать. Ого, каких только тварей не бывает. Угу, буркнул Брюнет, но никаких фамильяров пока не нашёл. Ты ищешь информацию для меня, обрадовалась я. Для курсовой работы, педантично поправил парень и принял из рук Тарзак загоновую книгу. Я тебе советую больше заниматься учёбой. Второй раз я тебя выгораживать не стану. Тогда это сделаю я, с улыбкой вмешался Тарзак. Ректор не ответил. Взгляд его скользнул к окну, где красовался букет. Прошипев что-то неразборчивое, брюнет щёлкнул пальцами, и с его руки сорвался сверкающий зелёными искрами шарик. Он понёсся к цветам, но Тарзак метко швырнул учебник, сбивая магический снаряд. "Эй!" ткнула я пальцем в то место, где только что была книга. "Не говори, что учебник сейчас в озере". Ректор промолчал. Он сузил глаза и снова поднял руку с намерением избавиться от букета, на что блондин Белазубо улыбнулся и дунул на свою ладонь. Губы Тарзаго шевельнулись, я услышала несколько сложных для произношения слов. Со стеллажей посыпались книги, будто здание отряхнуло землетрясением, но падали кладези знаний исключительно на брюнета. Ректор успел выпустить несколько искр Ну, промазав, сдался и закрыл голову руками. Тарзак, возмутилась я, прекратив немедленно. Сама же бросилась на помощь своему парню. Учебники перестали падать, и ректор процидил: "Используешь знания не по назначению, библиотекарь". Повернулся ко мне и сжал ладонь. "Что хотела здесь? Бери и уходим". "Магические существа", воскликнула я. "Есть четвёртый том. Есть" Тарзак мрачно сунул мне в руки книгу. «И пятый, и десятый тоже». «Вот это да!» — ошеломленно отозвалась я. «Их и за год не прочесть. И как же мне превратить парня обратно в кота?» «Что?» — они обернулись. «Гелия, рассказывай», — потребовал Роктор. «Это, не зная, куда деваться, замялась я. Обещала Майти молчать. Но как быть сейчас? Врать у меня не получается. Я не вина». И правду сказать нельзя. Надо дотянуть хотя бы до разговора с Обья. Так получилось, что рота подъём. Я подскочила на месте и потыкала пальцем в сторону окна. Бабуля пришла, наверное, что-то очень срочное. Мне пора. И сбежала из библиотеки. Вот только рано я обрадовалась так называемому спасению. Бабушка крепко держала за руку моего человекообразного брыся. Тот с интересом крутил головой, но заметив меня, возопил: "Мяу!" Я отступила, но упёрлась спиной в роктора, обернулась и, встретившись взглядом с разъярённым брюнетом, пожалела, что заключила воронку демона в машину. Вот бы вихрь унёс меня сейчас, желательно сразу в мой мир. "Голчонок, потянула меня к себе бабушка. Ты одного из своих друзей дома забыла?" Она сказала это так осуждающе, будто я не надела курточку. И ей пришлось нести внучке одежду. Где забыла, потихоньку зверел роктор. Тоже интересно, поддакнул тарзак. Мрэ, фыркнул на них брысь. Знамо где, припечатала бабуля в своей комнате. Правда, от комнаты там один хит скет остался, вместо мебели обломки. уж не знаю, что там произошло. Кстати, кажется, с полом птицы ты всё же ошиблась, девочка моя. Я точно видела яйцо, размером с мяч для тенниса. Немеющими губами уточнила я, и когда бабуля кивнула, сообщила: "Это окаба, местный смартфон. Сфинкс обожает с ним играть. Я и разрешаю". Мрав, <Мяев>! а <фар> ты сбытко чувств бросился на меня брызг. Раньше он забирался по одежде и устраивался на плечах, но сейчас это было затруднительно, учитывая габариты котика. Поэтому Брысь просто обнял меня, повиснув на шее, с упоением принялся тереться щеками о мои. Наступила мёртвая тишина, хотя мне показалось, что где-то грянул гром. Наверное, я ощутила намерение роктора. Оставалось только признаться, Я же не могла позволить своему парню придушить моего кота. Но что будет, если расскажу? Опять начнутся крики демона и летящие со всех сторон искры магии. Почему я обожаю Валериану? Жизнь нервная. Кот брысь.